Глава 9, Эльф. София. «Привет, Ранель!» – глупо улыбаясь, произнесла я. «А что мне было ему еще сказать?» Тихоня Софиена, чтобы ей там калась, бросила этого красавчика, получив предсказание Оракула. Вот только сообщить Эльфу о своем желании прекратить отношения не удосужилась, а просто слилась. Нет, принцип «так сойдет» мне тоже был не чужд, но не в личной жизни. Да и откуда мне было знать, что следует избегать тех мест, где этот ушастый блондин может меня увидеть? А вообще, как говорится, в тихом те кто только не заводится. Так и моя астральная копия решила, что суженого ждать можно долго, а упускать радости жизни – глупость. Вот и соблазнила она посла эльфийского государства. Хотя лично меня больше интересует вопрос, что мне теперь с этим красавчиком делать? «Привет. Это все, что ты можешь сказать мне, Софи. Я полгода ждал встречи, пока ты все ускользала. А сегодня ты даже не узнала меня. Кто он? На кого ты меня променяла?» Устроил мне вполне оправданную сцену ревности Ранель. «Эх, а ведь такой классный!» И в постели просто огонь, судя по воспоминаниям Софиены. Но портить отношения с женихами до знакомства – это как-то слишком даже для меня. «Ран, прости. Знаю, я должна была набраться мужества и поговорить с тобой раньше, но не смогла. Ты ведь знаешь про договор с драконами? У меня скоро свадьба. Мы больше не можем встречаться». Серьезно и почти честно ответила я блондину. «Софи, но ты ведь это не серьезно. А как же Оракул?» «Ты же фея!» – эмоционально высказался эльф, крепко сжимая меня в объятиях. «Это мой долг. фраэрии нужен мир». Попыталась сослаться на обязательства я. «Это невозможно. Я чувствую, что мы были рождены друг для друга. Они не имеют права заставлять тебя на такие жертвы. Давай сбежим. В Эльдионе моя семья занимает не последнее место. Я смогу защитить тебя ото всех». Не на шутку разошелся Ранель. «Нет, Ран, я обещала. К тому же мы подписали магический договор. Я стану женой наследника Дракарта, Не без грусти отозвалась я. Мне действительно было жаль отказываться от знакомства с таким мужчиной. Тем более, что в перспективе меня ждали трое заносчивых засранцев драконов. «Я не верю, что ты так поступишь с нами, Софи. Признайся, что Оракул назвал меня твоим истинным!» – потребовал Ранель с надеждой, глядя мне в глаза – «Он сказал, что я стану парой принцу драконов», — уверенно ответила я. «Помнится, что нечто подобное этот странный тип в капюшоне говорил Софиине, да и Неоми упоминала об этом». Этого не может быть!» — разочарованно прошептал блондин, уронив руки. «Прекрасные изумрудные глаза смотрели на меня с такой тоской и болью, что сердце кровью обливалось. Нам лучше больше не встречаться, Ранель», — произнесла напоследок я, покидая сень раскидистого дерева. На поляне все так же кружили парочки, играла задорная музыка и веселились феи, но для меня вечер утратил краски. Понимаю, что моей вины во всей этой ситуации с красавчиком-эльфом нет никакой, но все равно почему-то тяжело было рушить чьи-то надежды на счастье. Выпустив крылья, я полетела прямо к своему балкону. Софи часто именно так возвращалась домой, чтобы не петлять по коридорам дворца поэтому дверь в спальню почти всегда была открыта. Я опустилась на перила, а потом спрыгнула на гладкий пол лоджии. Но заходить в комнату не спешила. Этот день был слишком насыщен впечатлениями, поэтому я решила проветриться от лишних мыслей. Оперевшись на прохладный металл перил, я бездумно смотрела в ночной сад. Теплый вечерний ветер доносил до меня запахи трав и цветов, а также музыки и чужого веселья, но у меня из головы не шел ранель. «Софи, ты здесь?» – неожиданно заглянул на балкон Эннарда и Лен. «Ваше Величество!» – удивленно отозвалась я, не понимая, зачем король-фей решил нарушить мое уединение. «Извини, я стучал, но никто не ответил. Стражники из твоего сопровождения заверили меня, что ты вернулась». Немного смущаясь, пояснил отец Софиены. «Вы что-то хотели?» – уточнила я. «Нет, то есть да», – замялся мужчина. «Если вы хотите избавиться от моего благословения, то я понятия не имею, как это сделать», – честно предупредила я папеньку. «Нет, я не за этим пришел. Расскажи мне о своем мире и о семье. Хочу знать, куда попала моя дочь, все ли с ней в порядке». Король выглядел уставшим и растерянным. Похоже, ему нечасто приходилось кого-то о чем-то просить или беспокоиться о собственной дочери. По крайней мере, в памяти Софиена он всегда был строгим и величественным. «Даже не знаю, с чего начать. Ваш мир очень отличается от всего, к чему я привыкла. Семья у меня большая и шумная, но мы все очень дружны. Софиену никто не обидит», – ответила я. «Дальше мы довольно долго болтали о земле, о моих родителях, обо всем, что составляло мою жизнь. Это было довольно странно рассказывать об этом в прошлом времени» тем более делиться чем-то настолько личным с феем, который мне даже не импонировал. «Ты, наверное, считаешь меня чудовищем?» – устало спросил Энарда и Лен, когда я надолго замолчала. «Нет, вы хороший король, но очень плохой отец», – честно ответила я. «Ты права. Знаешь, я никогда не знал, как правильно подойти к Софиене. Она всегда была такой милой, послушной, скрытной. Я просто не мог найти с ней общего языка». Когда пытался поговорить откровенно, она пугалась. Мне проще было приставить к наследнице охрану, наставницу, слуг, чтобы следить за ее жизнью из их докладов. Казалось, что я могу контролировать, защищать свою девочку. А в итоге я сам едва не разрушил ее счастье. Спасибо тебе, София. За что? За перспективы получить еще шестерых дочерей? С улыбкой спросила я, стараясь шуткой немного поддержать мужчину. И за это тоже. Я благодарен тебе за то, что ты поменялась с Софи местами. Не только потому, что она сможет обрести любовь. Тебе будет проще с драконами, чем моей родной дочери. Пусть для тебя это чужой мир, и мы чужие. Но я рад, что ты, девочка, не отказалась от обязательств Софиены. И с эльфом этим разобралась наилучшим образом. Удивил меня король. Откуда? Спросила я, но папенька перебил меня жестом. Конечно, я знала об этих ее отношениях но пока не вмешивался, считая, что дочь имеет право развлечься. Только сейчас эта связь с послом Эльдиона стала бы неуместной», строго сказал Энарда и Лен, возвращая уже знакомый тон властного засранца. «Если это все, что вы хотели сказать, то давайте на этом и закончим нашу беседу», предложила я, не зная, как относиться к откровениям короля фей. «Да, конечно. Насчет благословения я был бы тебе очень признателен». «Если бы кроме дочерей ты все же пожелала мне еще и сына. Короне нужен наследник», – хитро улыбаясь, добавил папенька. «Я подумаю, не стала ничего обещать я». Король ушел, а я почувствовала себя безмерно уставшей и просто упала на кровать, скинув с ног туфли.